Евгений Петрович стоял к нему боком, опустив голову, и Гешка не видел его глаз. Он тоже молчал, не зная, о чем спросить. Все было до примитивности ясно. Кочин медленно уселся за стол, уставился в календари, забарабанил по поплесеглазу пальцами. «Ну что еще, что?» — нетерпеливо подумал Гешка. «За всю свою службу!» Я имел всего лишь один, единственный выговор. Медленно, будто размышляя вслух, сказал Кочин. Я его схлопотал за день до твоего рождения. Чтобы отвезти твою маму в Сачхере, мне пришлось таранить бронетранспортером ворота контрольного пункта. Были заперты? Гешка впервые слышал это дополнение к истории своего рождения. Нет. Кочин сосредоточенно смотрел на пиалу будто сквозь нее видел свою офицерскую молодость. Дежурный не выпускал. Он был прав тогда. Устав, инструкции. А мне было на все наплевать. Кочин усмехнулся. Вот такой есть эпизод в биографии командира полка. И он мельком клянул на Гешку, будто испугался того, что рассказал. Потом встал из-за стола и, протянув руку, чтобы попрощаться, мимоходом сказал... — Кстати, Гена, в твоём личном деле, по домашнему адресу, записан только отец, а мама что же, там не живёт? — Да, у мамы своя квартира, — кивнул Гешка. — Вот как? Кочина, похоже, это озадачила. Он минуту о чём-то раздумывал. — А ты не дашь мне её адрес? Хотелось бы черкнуть ей пару слов о тебе. Гешка досадливо развёл руками. — Евгений Петрович, — признался он. На память не помню. В Москве ведь я и письма не писал. Проще было заехать или позвонить. Сейчас принесу. В моей записной книжке этот адрес есть. Гешка уже взялся за ручку двери. как Кокучин остановил его. «Ладно — Ладно, — сказал он, махнув рукой. — Не стоит туда-сюда бегать. Он выдвинул ящик стола, достал сложенный в четверо лист бумаги. — Когда будешь писать, матери, вложи это в конверт от меня добро он протянул бумагу Гешке. гешка изо всех сил старался придать своему лицу выражение надежного человека кочин казалось прожигает его своим взглядом какой разговор евгений петрович обязательно отправлю все иди гурули воспринял гешкину новость удивительно спокойно жаль сказал он а я думал что кочин «Отпустит тебя с нами!» «Вот уже тебе горный комбез и спальник подобрал!» На Гешку внезапно навалилась волна безысходной благодарности к прапорщику. Он прижал со лбом к его плечу и промямлил. «Вить, я все-таки не хочу уходить от вас!» «Ладно!» — простил Гурули, как ему показалось Гешки на лицемере. «Раз устроил себе жизнь, так радуйся!» Гешка отпрянул от него. — Ты что? — заорал он. — Кто устроил себе жизнь? Разве ты не понимаешь, почему меня переводят? — Чего ты орешь? — Гурулий потянулся всем телом, играя мускулатурой. — Все нормально. Никто к тебе претензий не имеет. Поубавь звук. Гешка грохнулся на табуретку. — Я уже и сам не знаю, что со мной, — глухо ответил он. — Наверное, хочется, чтобы никто не лез в мою жизнь, чтобы не подметали передо мной дорожку. «Много хочешь!» — грубо пошутил Гурули. «Неси на себе, салага! Бремя отцовских погон!» Он встал, без труда дотянулся до самой верхней полки и снял оттуда далеко не новый, но чистый и аккуратно сложенный горный комбез. «На, примерь!» Он кинул комбез Гешке в руки. Гешка развернул его, приложил к себе, поднял на старшину тяжелые от недоумения глаза. Зачем? Гешке поручили форсунки. Это такая штуковина, которая при помощи солярки и давления нагревает котлы в столовой. Разжигать их, разумеется, надо было трижды за день, в пять утра, в полдень и в пять вечера. Оставалось море свободного времени. Хозвзвод жил в пропыленной до белизны палатке с обвислыми боками. Гешке выделили койку у самого входа, или, как его называли, тамбура. С одеяла, едва Гешка его приподнял, посыпался песок. Полчаса вытряхивания мало что дало, одеяло продолжало источать из себя пыль, будто только из нее и состояло. А в разведроте со следующего дня начались строевые смотры. Гешка садился на землю в тени модуля и смотрел как рыбаков со старшиной проверяют экипировку и стрижку. Яныш стоял в общем строю с пулеметом за плечами, в бронежилете и каске. Издали он выглядел очень воинственно, почти как Рэмбо. Вечером Гешка познакомился с толстой официанткой, которая обслуживала офицерский зал. Она дала ему полкастрюли соленых огурцов. «Новенький?» — спросила Гешку. «Новенький», — ответил он, — «а с какой роты турнули?» Потом Гешка увидел Таню и того лейтенанта, который афган вдоль и поперек исползал. Лейтенант сидел к девушке спиной и быстро ел, а девушка не ела, а только смотрела и смотрела на него. «За кем следишь, проказник?» — спросила толстая официантка и шутливо взяла Гешку за ухо, а потом потрепала по щеке, Ее руки пахли хлоркой, но Гешке все равно было приятно. За первые двое суток Гешка ни разу не видел взвод в полном составе. Солдаты приходили и уходили по одному, парами, в любое время дня и ночи. Никто, кроме командира взвода его заместителя, не спросил у Гешки фамилии и имени. Гешка тоже ни с кем не знакомился. Помимо форсунок гешки один раз поручили подготовить баньку на двух человек. Он добросовестно вымыл полы, разложил на скамейках предбанника простыни, мыло и бутылки охлажденного боржоми. И раз справился с задачей раньше срока, быстро разделся, крутанул вентиль душа на полную мощь и с наслаждением встал под упругие горячие струи. Он успел лишь намылить голову, как услышал в предбаннике чей-то голос, и через мгновение «Не приведи Господь такое счастье!» появилась незнакомая молодая женщина. серёжа робко спросила она Гешку, а когда у того сползла с лица пышная пена, приглушенно сказала «Ой!» и исчезла. Гешка выскочил из баньки полусухой, застегиваясь на ходу. На ступеньках его поджидал сердитый майор, с аккуратной лысиной и пестрым кульком под мышкой. «Тебе это было приказано!» — сквозь зубы процедил он. И, не дожидаясь ответа, заглянул за угол баньки, кивнул головой. Женщина, изо всех сил, стараясь не занимать много места в пространстве и во времени, проскользнула в баньку. Следом за ней лысый майор, но на пороге он остановился, поманил Гешку к себе и зашептал. «Стой тот и никого! Понял? Старый кот!» — обозвал Гешка его в уме. Через час он снова мыл заметно остывшую баньку, брезгливо сворачивал в кучу влажные простыни, выметал на улицу склизкие обмылки, и ему почему-то уже не хотелось влезать под упруги горячие струи. Разведчикам Гешка уже не завидовал как не завидует, глядя в небо водитель трамвая, лётчику-истребителю. гурули однако, он забегал по несколько раз в день. Игушев при встрече с ним отводил глаза или смотрел сквозь него, будто Гешки не существовало. Яныш чувствовал своё превосходство над Гешкой и в открытую балдел от этого. — Через три дня мы вылетаем на вертушках в горы! Небрежно, будто занимался этим с рождения, сказал он. «Будем десантироваться, а потом прочесывать зеленку!» «Пупок не надорвешь пулеметом!» — не применул съязвить Гешка. На бывшей своей койке Гешка увидел незнакомого парня. Тот, сидя на ней, ковырялся шомполом в стволе автомата. «Новенький!» — с неприязнью подумал Гешка. Незнакомого парня он не взлюбил в одно мгновение, Ведь то, что еще два дня назад принадлежало Гешке, теперь перешло в пользование этого чмурика с хлипкими плечиками, усеянными коричневыми веснушками. Все, кто встречал Гешку в роте, с безразличием пожимали ему руку и задавали дежурный вопрос «Ну, как дела?». Гешка, понимая, что никому здесь не нужен, не утруждал себя ответом. Ему уже самому казалось что он давным-давно перешел в хозвзвод, и здесь его почти забыли. Вечером взмыленный от усердия посыльный разыскал Ешку в столовой. — Ты, Ростовцев, бегом к дежурному по полку! Из Москвы звонят! слышимость была отличной, будто звонили из ближайшей роты. — Евгений Петрович мне сказал, что у тебя все нормально, — говорил отец. «Ты в взводе сейчас? Понимаю, что трудно, но надо немного потерпеть. Я постараюсь что-нибудь сделать. Ты питаешься нормально? Я с комиссией передал для тебя посылочку». «Как Тамара, отец?» — кричал в Москве Гешка. «Она победила в конкурсе?» Отец, наверное, не понял вопросы и промолчал. «Папа!» — звенело в коридоре штаба неходовое слово. «Как у Тамары дела?» «Она не стала участвовать!» — ответил отец скованно, «как отвечают, когда собираются солгать!» «Она ушла с финала! Как твоя рука, Гена, не болит?» Перед Гешкой за столом сидел дежурный по полку. Он вроде бы что-то читал, но, скорее всего, внимательно прислушивался к разговору. «Хоть бы на минутку вышел!» — подумал Гешка. Отцу трудно было говорить. Он ждал от Гешки помощи, эмоций, криков, града вопросов. Но Гешка не знал, о чем еще спросить. Тогда отец сказал, «Я, честно говоря, не знаю, как там твоя Тамара. Она не заходит и не звонит. Думай больше о себе». Гешка брел в столовую окольным путем, через автопарк. «Вот ведь как!» — думал он. «Похоже, Тамарка отчалила». Ему стало тоскливо, и он попытался обозвать в уме Тамарку каким-нибудь пакостным словом, но пакостные слова почему-то на Тамарку не шли. Память — штука ужасно упрямая. То, что хочется забыть, помнится словно назло, ясно и долго. Ночью Гешка не спал, нервничал из-за этого. Пока не пришло время вставать и идти на растопку форсунок, он все думал о Тамарке. Он вспоминал, как однажды увидел в коптерке разъяренного сержанта Игушева и его страшный удар по дверце шкафа, и письмо, сжатое в кулаке. «А будь на моем месте, Игушев!» — раскладывал Гешка житейские варианты. «Ударил бы он Тамарку, предайся она блуду! Или же будь на моем месте он, отчалила бы она в морскую даль!» Эта мысль была столь беспощадной, что Гешка тут же возжелала чутиться на пике Ина и сорваться со старого крюка в бездну утром пошел дождь гешка впервые видел дождь в афганистане он думал что здесь дождей не бывает полчаса гешка не мог растопить ффорсунку он вымазался в солярке начальник столовой хорал на него вернувшись в палатку гешка сел на койку раскрыл тумбочку и долго смотрел на свои вещи не двигаясь не меняя позы. Пустая бутылочка из-под одеколона. Ещё вчера была почти полная, но кому-то очень понадобилась. Зубная щётка, импортная, одна половина щетинки красная, другая синяя. Мыльница, похожая на динозаврика. В ней мыло сохнет быстро и не киснет Привычные, родные вещи. Они стояли на голубой подставочке у гигантского зеркала, В ванной московской квартиры. Теперь они здесь. И смотрятся в запыленной грубой тумбочке так же нелепо и чужеродно, как экзотические птицы в темных загаженных клетках зоопарка. «Кто я такой? Самовлюбленный московский пижон!» — говорил себе Гешка, как мазохист, причиняя себе тем самым боль. «Ведь я ничто без папы. Я подлинный человечек, которого никто не любит». Кроме несчастных родителей!» Наклонив голову, в палатку вдруг вошел Гурули, Загораживая собой свет. «Скучаешь?» Гешке было неприятно видеть в эту минуту прапорщика. Сильный, бесстрашный человек, каким казался Виктор, и Еще реще оттенял Гешкин комплекс неполноценности. Гурули бросил на тумбочку конверт. «Почитай, а потом зайди ко мне, дело есть!» Конверт был помят, со складкой посередине. Гурули всегда складывал конверты вдвое, чтобы те помещались в нагрудном кармане. Командир части прочитал Гешка незнакомый почерк. Гурули вышел, и Гешка позволил себе выругаться: "Зачем ему читать письма, адресованные Кочину? Он развернул листок в клетку из ученической тетради, стал читать с середины. Я учился с моим братом в одном училище и мы мечтали служить вместе в десантных войсках. Но наши мечты не сбылись, я попал в места лишения свободы, откуда вам опишу Подрался два года. Если бы вы знали, как я жалею о том, что не был с Николаем рядом, ведь он обманул медкомиссию, чтобы попасть в Афган. У него была астма, он задыхался, если большая нагрузка. Умоляю вас, напишите всю правду, как погиб брат. Я взрослый человек и все пойму. Петр Лужков. Зачем это мне, подумал Гешка. Еще раз пробежал глазами по письму, заглянул на всякий случай в конверт и совсем не кстати вспомнил, что давно не писал матери и не выполнил просьбу Кочина. Гурули и Игушев молча сидели за столом и уминали хлеб со сгущенкой. «Прикрой дверь!» — сказал Гешке Игушев и показал глазами на табурет. «Присаживайся!» Гешка осел между ними, снял кепи, расстегнул куртку. Молчание затянулось. Присутствие Игушева насторожило Гешку. «Короче, дело такое!» — заговорил сержант, переворачивая банку над куском хлеба. Вязкая струйка молока легла кольцами на белом мякише сегодня ночью в пять но мы вылетаем на десантирование гешка все понял и понял что скажет в ответ он уже не слушал сержанта думая над этим ответом можем взять тебя с собой в темноте никто не заметит а как поднимемся в воздух там никто уже не садит четыре дня походишь с нами как вернемся прикинешься дурачком скажешь что хотел повоевать и тайком пролез в вертушку Не дрейфь, сильно не накажут. Гурули улыбнулся, подмигнул Гешке, мол, цени мою находчивость и заботу о тебе. Нет, выдавил из себя Гешка, я уже не хочу, перегорело. И тут же пожалела о сказанном. Гурули заморгал глазами. Ты чё, Зёма, как это, перегорело? А вот так, буркнул Гешка, испытывая одно единственное желание. «Уйти отсюда и больше никогда не приходить!» Сержант резко встал из-за стола, сильно толкнул Гешку плечом и брезгливо поморщился. «Ты ошибся, Витя! Это дерьмо!» и зашаркал тапочками к двери. Гешка обхватил голову руками. Стыд душил его. «Испугался!» — тихо спросил гурули, заметно ошарашенный ответом Гешки. «Не знаю!» «Я думал, это все очень просто!» Гешка говорил правду, надеясь, что Гуруля его поймет. Но как нелегко было найти эту правду в хаосе собственных чувств, где сплелись усталость, досада, ревность, одиночество, отчаяние. Я никогда не сомневался в себе, но теперь мне кажется, что я не смогу, как вы! Он глубоко вздохнул, как пассажир в самолете который только что коснулся колёсами бетонки. Гурули молча крошил крепкими пальцами хлебную крошку и ничем не показывал своего отношения к Гешкиной неожиданной исповеди. Всё было поставлено на свои места. Гурули в конце концов это понял, махнул рукой в сторону двери и негромко сказал «Ладно, топай к себе, мне надо проверить ребят».